Глава 9. День 37. Из успехов можно отметить два новых вида фруктов и один корнеплод, по вкусу напоминающий редьку. Его съедобность указала все та же свинья. Животное не было съедено, так как привязывание его вызвало интерес у ночного гостя. Когда лев пытался наблюдать и подстеречь чужака, хоть сам, хоть с помощью пионера, гость отказывался навещать их. Стоило им двоим остаться на ночь в пещере, как свинья тотчас лишалась пут. Также нужно отметить способность гаджета к написанию карт, что в разы увеличивало площадь поисковых походов. Жаль, все они закончились безрезультативно. Он вышел еще до рассвета, и к моменту первых лучей местного солнца был уже около озера. Ранее это была затока реки, но уровень воды в артерии упал, и связь оборвалась дней семь назад. Лишившись пребывающей постоянно воды, озеро стало стремительно милеть. Это было хорошо заметно по раскинувшимся по берегу водорослям. Нет, волноваться не приходилось, озеро было великое, оно точно не высохнет. Напрягало то, что вода отдалилась от заваленного дерева, по которому удавалось выйти из воды чистым. Теперь же каждый раз льву приходилось идти к реке и отмывать ноги, до да колен, измазанные илом. Купаться в реке парень не желал». Во-первых, вода в ней была ледяной, во-вторых, ему не нравилось наличие в ней клыкастых рыб, в озере встречать их ему не доводилось. Еще один плюс был в том, что тонкие, сплетенные как волосы водоросли отлично подходили для розжига. Прятать запасы приходилось в проделанной в горе ниши, так как вездесущая свинья сжирала их сразу, если только могла дотянуться. Но даже спрятанные от нее водоросли не давали ей покоя. Теперь место рядом с нишей стало ее постоянным ночлегом, дневным и ночным. Освежившись, парень, закинув на плечо лопату, скорым шагом устремился в сторону капсулы Леймана. Уже через пять часов капитан был предан земле, и Лев произнес. «Спасибо тебе, капитан, за все. Пусть мы и не были лично знакомы, но я благодарен тебе. Особенно за бритву, фонарь, работающий без кристаллов, и кофейный камень». Хочу попросить прощения, что использую вашу одежду, шорты, майки, кеды, хоть они и больше на размер. Как понимаете, выбора у меня особого нет. Там в кармашке рюкзака было фото. Я не знаю, кто вам эти люди, но полагаю, что они были близки вам. Покойтесь с миром». Лев положил фотографию и присыпал землей. «Я вынужден извиниться», — прозвучал голос пионера, «что не смог помочь в тот момент, когда моя помощь требовалась». и за то, что временно уклоняюсь от службы. Ваша смерть не станет напрасной. Вы были причастны к большим свершениям и запустили великие. К сожалению, так сложилась судьба, и вы не увидите будущих свершений, но история обязательно сохранит ваш вклад». «Хорошо сказал». Лев обрезал веревки и сложил ткань парашюта. Он не мог позволить себе оставить такую ценность. Взял он столько, сколько мог свободно унести, сильно не замедляясь. «Я слышу сигнал...» — коротко проговорил пионер. «Что?» — спросил лев, не веря своим ушам. «Я слышу четкий сигнал бедствия. Он не слишком силен, но достаточен, чтоб я мог его уловить». «Да!» — крикнул парень и подпрыгнул от радости. «Где он? Далеко?» «Да». «Сколько? Хоть примерно?» Ты можешь узнать, кто его отправляет? Его отправляю я. Сигнал приходит с орбиты. Но как это возможно? Недоумевая, потупил взгляд парень. Судя по всему, часть корабля уцелела, и на ней есть выжившие. Значит... Значит, сигнал услышат, пришлют помощь, и мы будем спасены, верно? Верно! Я так не думаю. Сигнал слаб и никогда не достигнет населенных планет. «Но ведь где-то рядом, рядом их нет. Твое выживание полностью зависит от твоих решений. Этот сигнал дает тебе ложную надежду на помощь. Помощи не будет. Смирись и радуйся. Чему радоваться-то? Тому, что ты здесь, а он там». Лев не проронил ни единого слова. Пока они добирались до места крушения крейсера, он постоянно думал о том выжившем. «А какая часть корабля уцелела? А сколько осталось воздуха? А воды? А еды? Долго ли он там еще протянет?» «Радуйся тому, что он там, а ты здесь», — повторил он про себя, и по спине его пробежал холодный пот ужаса. На месте крушения он нашел несколько подходящих кусков металла. В его голове основательно поселилась мысль об электричестве — Количество муравьев было очень малым, и они не могут быстро справляться с желаниями инженера, но переживать не приходилось. Это были трехфракционные муравьи. Они были практически вечными, и рано или поздно он добьется своего. Привязав веревку к куску листового железа и сложив на него необходимое, он волоком потащил его к лагерю. По пути он вновь остановился у рассыпанной на поверхности нано-пыли. Ему даже показалось, что ее стало на порядок больше. Он вновь попробовал управлять ею, и в очередной раз его ждала неудача. Каменные горшки стояли на кирпиче у огня. В одном варились зеленые плоды, мясо птицы и немного корнеплода. Варива на вкус было не так и ужасно, если не есть плоды. Во втором горшке варились листья и сушеные плоды земляники. Да, теперь у льва был кофейный камень, он рассчитан на тонну воды. Тысяча заварок в объеме в литр, и тратить его почем зря парень не спешил, Тем более, чай из земляники был совсем неплох. Ржавый полумесяц над горизонтом даже не пытался освещать окрестности, но притягивал взгляд человека своим неестественным для Луны цветом. «Мне кажется, я утаил от тебя важную информацию», — прозвучал голос пионера. «Да? И о чем же?» «В озере, в котором ты купаешься, несомненно, есть некая разновидность энергетического кристалла». Мои выводы таковы, что это бесполезная информация по двум причинам. Мы вряд ли сможем его из озера извлечь, и мне известен твой тест на управление кристаллом». «Это здорово», — протянул Лев. «На самом деле это здорово. Я никогда не поверю, что я единственный счастливчик, оставшийся в живых. Поэтому нам стоит подумать над тем, как извлечь этот кристалл». «Для начала нужно составить карту дна. Это будет несложно». «Мой сонар в воде работает еще лучше. Если рельеф будет разнообразен, то необходимо будет погрузить меня в воду в разных точках». «А скажи мне, друг мой», — остановил рассуждение пионера Лев, и сердце его забилось так, что он спокойно мог словить инфаркт. «А как себя чувствуют твои сенсоры или сонары, или как ты их там называешь, сейчас?» «Все функции в норме, но сейчас отключены». В целях экономии я вынужден использовать их только в случае необходимости, к примеру, во время изучения новой местности, или... «Так вот, включи их, пожалуйста!» Пытаясь не повышать голос, произнес парень, но от волнения дал петуха. «Это...» — проговорил пионер и выдержал паузу. «Это, несомненно, очень близкий человеку вид...» Слева над забором в мерцании костра виднелись худощавые плечи, в которые напряженно вжималась головка с длинными волосами. Незнакомец замер и, казалось, превратился в статую. Если я пошевелюсь или обращу на него внимание, он, скорее всего, испугается. Вполне вероятно. Нож на камне в двух метрах от тебя, оружие в доме. Думаешь, оно может пригодиться? Нужно быть готовым, как минимум. Минут десять они просидели молча, после пионер вернулся к прежнему разговору. «Что характерно, энергия, которую я чувствую от кристалла в озере, по подобному фону я смог выявить то существо». «Думаешь, у него есть кристалл?» «Затрудняюсь ответить. Фон был определим, но не такой силы, как этот». «С каждым днем все интереснее». Лев наполнил миску бульоном и мясом и с аппетитом проглотил горячее. Потом набрал в кружку чай, отошел на метр от костра, повернулся лицом к гостю и пристально вглядывался в скрытое темнотой лицо. «Спугнешь!» — зазвучали динамики. «Нет, он дома. Он хозяин, и ему интересно. Пусть знает, что я его видел. Назовем это первым шагом к знакомству». Парень сделал глоток и силуэт наклонил голову и скрылся за забором. Наутро парень оглядывал место, где был замечен гость, но никаких следов обнаружить не удалось. Здесь ступенями была выложена подпорка забора, и именно на этих ступенях он и сидел. Лев решил не откладывать в долгий ящик историю с кристаллом и направился к озеру. На месте, где он уже как две недели купается, он погрузил в воду пионера. «Очень интересно», — произнес компьютер, вытащенный из воды. «Почти в центре озера имеется скала правильной треугольной формы. Чтобы сказать точнее, нужно попасть на противоположный берег, желательно в двух местах, хоть сколько, существенно отдаленных друг от друга». Парень, недолго думая, выполнил установку. Он вошел в воду. Дно здесь было без ила, но напрочь затянуто разного рода водорослями. «Растительность не даст мне возможности видеть достаточно четко». «Понимаю», — ответил парень и погреб на глубину. Замеры были сделаны, и, выбираясь на сушу, лев почувствовал легкое сжение. Он вышел из воды. На лодыжке виднелась небольшая царапина, а под царапиной местный вид пиявки. «Быстро ты на кровушку среагировала». Эта тварь была похожа на земную макрицу и присасывалась к коже всей поверхностью. Человек сталкивался с этим существом около недели назад и знал, что отодрать эту тварь, не потеряв сознание от болевого шока, невозможно. Нужно было всего лишь подождать пару минут, и нажравшись, она сама отпадет. Он направился вдоль берега, туда, где озеро вклинивалось в лес, и даже не заметил, как кровосос потерялся где-то по пути. Здесь он обнаружил небольшой ручеек. Он двигался очень медленно, и его кристально чистая вода смешивалась с озерной. «Интересно, что здесь растительности в воде практически не было». Парень зашел в воду. Пионер выполнил сканирование, и лев, решив смыть пот, обтер лицо мокрой рукой. Вода вызвала у него прилив радости и возбуждения. Она была соленой. «Без сомнения», — произнес пионер. «На дне озера стоит идеальной формы пирамида». «Не понял». «На дне озера стоит идеальной формы пирамида». «В смысле, как на земле?» «Я могу судить лишь по внешнему виду, но да, как на земле». «Я сейчас правильно понимаю? Местные жители строили здесь такие же постройки, которые строили люди в сотнях световых лет отсюда?» «В тысячах!» «Разве мы так далеко от земли?» – удивился парень. «Я не хотел тебя расстраивать, но да». «Так, это нужно принять». Пирамиды нужно осмыслить. Если озеро будет мелеть с такими же темпами, то через неделю ты сам сможешь увидеть верхушку этого строения. И мы теперь точно знаем, где кристалл. Глупо считать, что он где-то еще помимо пирамиды. Это верное утверждение. А теперь о насущном. Здесь рядом есть соль, и я не успокоюсь, пока ее не добуду».